Поля и горы. Поднял по пути и опять на шест пристроил пугало в поле. Торин. Так и хлещет дождь по шляпе, что умыкнул я у в поле. Кёси. В разных областях по-разному выглядит пугало в поле. Сора. Стрекочет себе у в рукаве. Спрятался кузнечик. Тигэ пугола Пугало вдали. Будто бы со мною вместе бредёт по полю. Санин. Как поставили здесь. С тех пор старичком и глядится пугало в поле. Нюфу. Под носом у него птицы лакомятся бобами. Что за пугало? Яю. Пугало стоит Будто отгоняет ветер от мамы с грудничком. Исса. Осенний ветер промерзает до костей пугало в поле. Убогий старик даже перед пугалом стыдно за себя. Исса. Ночью холодной мне лохмотье одолжит оно пугало в поле. Басё. Поздняя осень. Платье из листьев опавших пугало надела. Отсую. Сдует ветром, поднимут, и снова оно упадет. Пугало в поле. Тайги. Ветер шляпу сорвал, и ливень безжалостный хлещет. Пугало в поле. Хагидзё.